Близ берега Гаула спустила парус и вскинула стройные ряды весел. От ее кормы отвалила лодка. Двое сидели на веслах, третий, коренастый, широкоплечий, в синем плаще стоял на носу. Он что-то кричал, видимо, торопил гребцов. Ганнибал сбежал к берегу. Человек в плаще — это магон. Магон. Что-то серьезное заставило его прибыть с Балиарских островов, где он вербовал наемников. Спрыгнув на скользкие покрытые водорослями камни, Магон молча обнял брата и долго не выпускал его из объятий, избегая его нетерпеливого взгляда. «Случилась беда», — сказал наконец Магон, когда молчание стало уже невыносимым. Гая умер», — А Масинисса нас предал. Он объявил войну Сифаксу и перерезал его советчиков, добивавшихся примирения. В его лагере видели послов Сципиона. Ганнибал опустил голову. Давно уже он думал об опасности, которой подвергался Карфаген, виляя между Сифаксом и Гаей. Ганону хотелось иметь союзниками их обоих. Брак Сафанибы с Сифаксом по тонким расчетам Ганона не должен был ожесточить Гайю. Гайя сам был против брака своего сына с дочерью Ганона. Но Гайя умер. Еще двадцать лет назад отец в предвидении этой смерти позаботился о том, чтобы привязать Масиниссу к Карфагену. А Ганон всё разрушил. Его обещание выдать дочь за Масиниссу, если тот проявит храбрость в войне с римлянами, было продиктовано желанием удалить Нумидийца из Карфагена. Ганон рассчитывал, что Масинисса погибнет в Иберии, но Нумидийц вернулся в Ливию и, устранив остальных претендентов, занял царский престол. Теперь ему не до нас. Он воюет с Сифаксом, проявляя чудеса находчивости. Ганнибал бросил взгляд на брата. «Теперь нас только двое», — молвил он глухо. «Как хочется, чтобы ты всегда был со мной. Но никому другому я не могу этого поручить. Никому». «Я слушаю тебя, Ганнибал», — коротко сказал Магон. Так должен был ответить воин-полководцу, но в нарочитой сухости этих слов в твердости голоса сквозило желание успокоить брата, показать, что он по-прежнему полон веры в успех. Тринадцать лет назад, перейдя Альпы, я вступил в Италию. По этому же пути шел наш брат. Ему удалось заключить союз с воинственными лигурами суливший нам огромные выгоды. Ганнибал помолчал. «Я уверен, что надо начинать с Северной Италии. Это предстоит сделать тебе. Успех в Лигурии все изменит в нашу пользу. Ты прав, брат. И мне приходила в голову эта мысль, но я отбрасывал ее, вспоминая, что у нас нет ни слонов, ни нумидийской конницы, ни ливийской пехоты». Удалось нанять только две тысячи болярских пращников, но чем заплатить им за службу? Ты ведь хорошо знаешь, что у нас нет серебра, серебряные рудники и берии в руках римлян. Возьмешь моих кельтов. Они будут рады вернуться на родину или во всяком случае оказаться ближе к ней. С кельтами, болярцами или гурами, ты начнёешь новую войну. Там немало богатых городов, нажившихся на торговле вином и янтарем. Они поделятся с тобой своими барышами. Я дам тебе все корабли. А ты? Магон вопросительно взглянул на брата. Могут подойти римляне? Ты плохо знаешь римлян. Говорят, когда в сиракузине... Высовывали над своими стенами палку или веревку, храбрые легионеры бежали без оглядки. Они боялись хитрости Архимеда, и еще больше они боятся тени Ганнибала, победившего при Тразимене и Каннах. На сражение со мной может решиться один сципион. Но теперь, когда изменил Масинисса, Сцепион не будет медлить ни одного дня. Клянусь Мелькартом, он уже на пути в Карфаген».